Глава 21. Через несколько дней я почувствовал, что у меня скоро от напряжения пар начнет из ушей валить, и мне просто необходимо слегка отвлечься от бесконечного заучивания магических формул, параллельно с попытками почувствовать течение силы по все еще довольно инертным каналам. «Егор, ты не хочешь немного развлечься?» Я встал на пути у Дубова, тем самым заставив его остановиться, Мы как раз направлялись в тот кабинет, что выбрали для самостоятельного обучения. Перед тем, как вышвырнуть меня из своей вотчины, Лазарев научил меня одному из простейших заклинаний некромантии. Я все гадал, каким образом можно его опробовать в полевых условиях, и вот сегодня, наконец, нашел ему применение: Я уже боюсь, Егор остановился и пристально посмотрел на меня. Дим, тебе не кажется, что это ребячество?» Нет, совершенно искренне заявил я. «Когда развлекаться, как не сейчас? Чем старше становишься, тем меньше времени на всякие проделки. К тому же тёмные слегка тормозные, мы гораздо медленнее взрослеем, так что для меня это нормально». «Да? И когда ты хотел поделиться со мной такой замечательной новостью...» Егор прищурился. «Вот сейчас делюсь». Я пожал плечами. «Кстати, нам уже пора. Буквально через 15 минут, если мои расчёты верны, начнётся незабываемое представление». «И куда мы идём?» Обреченно вздохнул Дубов, поняв, что отвертеться от моих сомнительных забав у него не получится. «Гостиной первого курса. Но ты не переживай, если спросят, какого гриба ты здесь забыл, я скажу, что сам тебя притащил, а ты, на ну, очень сильно сопротивлялся». Егор только головой покачал. Я же продолжал улыбаться. «Это было простейшее поднятие скелета. Именно скелета. На что-то более сложное мы с Григорием пока не замахиваемся. Он и это-то заклятье дал мне с некоторой опаской». Но оказалось, что это было очень просто и даже в какой-то степени забавно. Я пока не мог заставить скелет выполнять даже простейшие приказы. Единственное, что у меня на данном этапе получалось сделать, это обозначить время поднятия и убрать агрессию. То есть скелет поднимался в строго назначенное время и либо тупо стоял, либо не менее тупо шел вперед, ничего при этом не делая. Но я же только учусь. И раз от учёбы мне не отвертеться, то остается надеяться, что уже скоро начнут получаться более серьёзные вещи. Если бы мы промедлили ещё чуть-чуть, то просто не успели бы. Однако пунктуальность моего старосты порой пугала меня даже больше, чем порядочность Дубова. Когда мы добежали до места, то я увидел, как он входит в ванную декана. Я до сих пор молился в этой ванной, потому что сантехнику в моей комнате по какой-то причине до сих пор не починили. А вот что в этой чудесной и роскошной ванной комнате делает Лео, мне было непонятно. Хотя нет, понятно, конечно. Я и сам не настаиваю, чтобы сантехники торопились с выполнением своего задания. Мы спрятались за колонной на повороте в коридор, ведущий к помещениям первого факультета. Егор вопросительно поднял бровь. Я прижал палец к губам и закусил губу, чтобы не засмеяться. Через несколько минут раздался душераздирающий вопль, и из ванной выбежал голый Демидов, размахивающий банным полотенцем. Следом за ним, еле передвигая ногами и клацая зубами, выпал скелет человека, одолженный мной в лаборатории моих предков. Я одолжил его на один вечер и тщательно подготовил, надев на черепушку шапочку для душа и обвязав вокруг бедер мочалку. Лео, видимо, вспомнил, что он далеко не слабый маг. Резко развернулся и шарахнул в мой эксперимент волной синего пламени, От скелета в итоге осталась горстка золы и, как ни странно, шапочка. «Надеюсь, Лазарев за это меня не прибьет». Демидов глубоко вздохнул, выдохнул, и из его рта полился такой поток грязной ругани, что портовые грузчики впали бы в коматозное восхищение, если бы услышали. Я хрюкал, зажимая рот руками, решив, что Лео сейчас лучше не показываться на глаза. Махнув Егору, показал, что нужно следовать за мной, и направился на цыпочках подальше от разгневанного старосты. И все бы ничего, если бы навстречу нам не попался проводящий обход Гаранин. В эти патрули, или как их там называют, ходят все старшекурсники. Следят за порядком, так сказать. Староста заранее составляет график дежурств и заверяет его у директора. Отвертеться еще никому не удалось. Но вот у меня назревает вопрос. Почему, когда со мной происходит какой-нибудь казус, именно Гаранин с Демидовым постоянно оказываются поблизости, причем чаще всего вместе? «Дмитрий, что ты здесь делаешь?» — спросил Роман, переводя взгляд светлых глаз с меня на Егора. «Иду на дополнительные занятия. Мы с Дубовым занимаемся после уроков, правда ведь?» Я ткнул локтем в бок Егора. «Чистая правда. Мы занимаемся каждый вечер», — машинально повторил он, глядя на Романа из-под лобья. «И почему я вам не верю?» — выгнал бровь Гаранин. «Это только твои трудности, знаешь ли. Мне было просто жизненно необходимо от него отделаться». Но именно сейчас Рома решил проявить бдительность. «Да, вон там орёт Демидов. Мы из-за колонны посмотрели и поняли, что первокурсникам бой со скелетом не выиграть. К тому же скелет — это же что-то из темной магии, если я не ошибаюсь». «С каким скелетом?» — Гаранин нахмурился. «Шапочки и мочалки», — решил пояснить Егор. Глаза у Романа округлились. Он пару раз моргнул и побежал в сторону ванной, где, предположительно, его друг вел неравный бой с поднятым кем-то скелетом. Мы с Дубовым переглянулись и, не сговариваясь, побежали в том же направлении. За это время не сдвинулся с места ни на шаг. Он все так же с задумчивым видом разглядывал небольшую кучку пепла, свинчающую ее шапочкой. «Что случилось?» Рома все-таки переживает за близких ему людей. Вон как голос изменился. «Ничего особенного. Узнаю, кто притащил в школу артефакт воскрешения, убью на месте», — спокойно ответил Лео. «Артефакт?» «Скорее всего, да». Или ты можешь предположить, что кто-то из тёмных решил на время покинуть свою госпожу и заявиться сюда с визитом, прихватив с собой этот костяной набор? «Боюсь, в этом случае он скелетом бы не ограничился, но нам уже было бы всё равно», — криво усмехнулся Роман. «И самое главное — смелости у кого-то хватило на такие шуточки». Лео неожиданно сел на пол и засмеялся. «Представляешь, я иду в ванну, никого не трогаю, раздеваюсь, начинаю погружаться в восхитительно горячую ванну». А из пены выныривает скелет, обмотанный моей мочалкой. Я сначала даже не сообразил, что это за пакость. Выбежал в коридор, а потом размотал им пара. Вот кто мог? Додумался до такой гадости. Я бы сказал Наумов, но сомневаюсь, что он темный фактура не та. Да и артефакта у него точно нет, он же без ботинок в школу приехал. Хмыкнул Роман и покосился на меня. Я же в ответ только фыркнул. Гаранин же продолжил... «Думаю, это Лера решила отомстить. Не нужно было бросать ее на глазах у всего факультета. Будешь докладывать?» «А зачем? Это было даже весело», — хихикнул Лео. «Ладно, пойду я заканчивать свои дела». Он встал, обернул полотенцем бедра и с гордо поднятой головой удалился обратно в ванную. «Ты прежде чем воду наливать, не забудь глянуть. Может, там еще какая гадость завелась?» — крикнул я ему вслед. «А зачем смотреть? Единственный, кто там завелся, это Наумов, но он вроде здесь стоит и идти никуда не собирается», — усмехнулся Лео и захлопнул за собой дверь. «Да собираюсь я, видите, уже иду». «Ну что сказать, не получилось. А я-то всерьез надеялся, что после случившегося эта ванная комната останется для моего единоличного пользования». «Ну и зачем тебе это было нужно?» — спросил меня Егор, когда мы отошли от злополучного коридора на приличное расстояние. «В каком смысле зачем? Весело же было». Я вздохнул. Сейчас мне почему-то весело уже не было. Волнами накатывала апатия, хотелось забиться в ближайший угол и постенать. К тому же я таким образом тренирую их, чтобы они расслаблялись и при возникновении внештатной ситуации смогли быстро среагировать. «Ну, тут такое, если бы тебя застукали. Подозреваю, что среагировали бы они быстро, только вот тебе бы это явно не понравилось». «Не знаю, как ты, а у меня от горанина мурашки по всему телу бегают», — добавил Егор серьезно. «У него взгляд убийцы». «Да?» — не обращал внимания. «Вот кого-кого, а Рому я точно не боюсь. Ему до Лазарева, как до Луны пешком». Вспомнив Гришку, я поёжился. «Вот кому предки тех же гаранинах и демидовых тапочки, скорее всего, подносили? К тому же, когда они меня застукали бы? Когда я шапочку на скелет надевал?» «У нас вроде извращенцев на факультете нет, чтобы подглядывать за моющимися парнями». Я задумался. «Ведь нет же на нашем факультете подобных извращенцев». Заметь, какой интересный парадокс образовался. У учителей всегда и во всем виноват Наумов, а на факультете кто угодно, только не Наумов. Наверное, считают меня тупым и способным максимум собственный туалет взорвать. Я наткнулся на недоуменный взгляд Егора и поднял вверх указательный палец. «Не спрашивай». Он кивнул, и я продолжил. В принципе, такой расклад меня полностью устраивает. Егор усмехнулся, и мы некоторое время шли молча. Что-то-то -то слишком задумчиво серьезное сегодня, решил я первым нарушить молчание. Да мысли разные, дурные, в голову лезут. Все последнюю неделю только и говорят, что она во введенной практике после курса обучения. Я просто беспокоюсь о том, с кем меня распределят. Ходят слухи, что будут направлять тройками. «А я, как бы помягче сказать, кроме Лизы, ни с кем со своего факультета не общаюсь. Не будут они факультета перемешивать, как ты думаешь?» «Так, стоп. Какая практика после курса?» «Я слегка опешил. Раньше такого ведь не было?» «Нет, мы первооткрыватели, так сказать. Больше всего на моем факультете гадают, как это будет выглядеть и снимут ли ученические браслеты, а также, куда нас направят и что мы вообще будем там делать, особенно первокурсники. Мне немного не по себе, знаешь ли». Ты не поверишь, Егор, но мне тоже только что стало слегка не по себе. Надо будет разузнать об этом поподробнее. Наверняка Демидов, как староста факультета, знает об этом больше. Так чем мы с тобой займемся сегодня? За разговором мы дошли до нашего любимого кабинета. Я рассеянно огляделся, прокручивая в голове мысль, что вместо долгожданных каникул нас хотят направить неизвестно куда. Надо будет до крестного сходить, а то забросил он воспитание своего крестника. Непорядок. «Я решил сначала изучить защитную магию и понятие родовых проклятий. Ты как?» «А что я? Как решишь, так и будет. Я полностью вам с Лазаревым доверяю свое обучение». И как прилежный ученик, уселся за парту, внимательно слушая Егора. «Вот смотри. Как ты уже, наверное, понял, все заклинания у нас складываются из жестов, слов и их комбинаций. Всеми этими извращениями, разумеется, никто сейчас не пользуется, и они нужны только в качестве самообразования». Для таких манипуляций теперь используют концентраторы или накопители. То есть специальные артефакты накопления энергии, так как у магов собственной энергии не слишком много. Необходимо довольно частое пополнение силы, да и вероятность выжать себя досуха довольно велика. А вот если махать руками и ногами, используя жесты, то затраты энергии становятся в разы меньше. Используя же накопители, чтобы изобразить тот же самый щит, нужно просто вспомнить, как это делается, и направить импульс через артефакт. Дело трех секунд. Преимущество темных заключается именно в том, что вам не нужны никакие проводники и концентраторы. Энергии смерти вокруг очень много, а правообладателей на нее практически не осталось. Я долго изучал природу вещей, накопление энергии у темных и понял одну немаловажную вещь. Для того, чтобы выполнить то или иное магическое действие из разряда боевой магии или защитной, тебе нужно знать, как именно это действие выглядит, причем в малейших подробностях. «Все, что ты сейчас говоришь, я уже знаю». Лазарев постарался донести до меня эту информацию в полной мере, задумчиво произнес я. «Конечно, знаешь». Егор удивленно посмотрел на меня, словно и не сомневался, а я опять ляпнул что-то не то. «Мы будем практиковаться вместе, отрабатывая каждое действие до тех пор, пока ты не начнешь выполнять его автоматически. Почему я решил начать с защитной магии? Все просто. Боевая магия мне не слишком доступна из-за небольшого запаса энергии» а концентратора у меня нет, поэтому я просто не смогу долго тебе в этом помогать. А вот защитная магия требует гораздо меньших затрат энергии, как бы странно это ни звучало. Начинать, разумеется, нужно с основ, которые можно найти в обычной литературе. А вот когда основные элементы защиты мы пройдем, приступим к более серьезным вещам». И он так искренне улыбнулся, что отказаться было просто невозможно. «А зачем изучать родовую магию? Как это зачем?» чтобы знать, на какую пакость кто способен. Есть семьи, которые обладают безобидными знаниями, как мы, например. Есть старые рода, приближенные к Лазаревом. Вот у них родовые заклинания, связанные исключительно с пытками и смертью. «Прости», — несколько сконфуженно произнес он. «Ничего меня это не задевает», — я пожал плечами. Никогда не собирался отвечать за поступки даже родного отца, что уж говорить о целой семье. В общем, насколько я знаю, Защиты от родовых проклятий нет. Единственный способ спастись это пробить обидчику голову кирпичом до того момента, когда он начнет тебе жестко за что-то мстить, ну или просто не лезть на рожон. Это теоретический материал, но я думаю, лишним он не будет, особенно учитывая то, что сейчас творится в мире. А что творится в мире? Ты в каком вакууме живешь? всплеснул руками Егор. Ты что, ничего не слышала, набирающей популярность среди аристократов радикальной банды? Которая решила устроить небольшой переворот? Нет, про это я слышал, но я не думал, что все так серьезно. Я пожал плечами. Сложно не слышать то, о чем все только и говорят, точнее перешептываются. Избегают обсуждения только потомки древних родов. То ли обсуждать им нечего, то ли не хотят себя хоть как-то скомпрометировать. Лично я ставлю на второе. Я Эриль. Я чувствую, что все только начинается, и делаю логические выводы. Ладно, не будем отвлекаться. Он продолжал ходить возле парты. Я невольно усмехнулся. Ну и чего моржом? Простите, Егор Викторович, я больше не буду. Я так искренне засмеялся, что в меня полетела тетрадь. Сегодня, я думаю, мы начнем с обычного счета от физического воздействия, сказал Егор, забирая свою тетрадь, которую швырнул в меня. А что обычные счеты не преподают в школе? Но почему не преподают? Преподают. Все интересное начинается курса с третьего. А первые два года просто учат контролировать собственный источник распространения энергии по каналам. Тебе это не слишком-то и нужно, а мне бороться особо не с чем. Я на секунду завис, как это мне не нужно. Неужели Егор думает, что я родился с умением удерживать контроль, что ли, и только потому, что я темный? Я моргнул и снова сосредоточился на дубове. Так вот, обычный щит от физического воздействия: выдерживает удар кулаком, удар камнем и тому подобное. «Смотри, чтобы его сотворить, необходимо просто выпрямить руку, перевернуть ладонью вверх и произнести «прест». Ничего сложного. Попробуй до меня дотронуться». Я протянул руку и наткнулся на преграду, которая располагалась перед Егором. Сверху и сзади был точно такой же барьер, похожий на купол. «Интересно». Я проделал те же самые манипуляции и произнес «прест». Возле глаз пошла рябь, и меня словно накрыло покрывалом. Покрывало было толщиной сантиметров десять и имело подобие ячуистой структуры, что позволяло мне видеть, что происходит снаружи. Егор ходил вокруг, восхищенно цокая языком. Потом взял со стола книгу потяжелее и ударил ею по кокону. Ничего не произошло. Тогда он схватился за стул и со всей силы кинул его в меня. Я опешил и даже закрыл глаза, вытянув перед собой руку, рефлекторно закрывая лицо. «Ничего. Ничего не произошло». Небольшая репь прошла по стенкам ячеек, но спустя пару секунд они снова приобрели статичное положение. «Удар кулака, говоришь, выдержит?» «Но простые щиты не должны выглядеть вот так. Я так понимаю, все зависит от того, сколько сил вложить в создание этого заклинания. Не думаю, что кто-то в здравом уме вбухает всю доступную ему энергию в создание простейшего щита. Да, не учел я этот момент». Он задумчиво потёр подбородок и замолчал. «А вытащить ты меня не хочешь из этого кокона?» — довольно резко спросил я. «Ах, да. Чтобы снять свой же наложенный щит, необходимо вытянуть руку вперед, повернуть ладонь вниз и произнести «Анпрест», и все на этом». «Анпрест». Щит с едва слышным звоном, а меня отшвырнуло с такой силой к противоположной стене, что я не успел сгруппироваться и упал на вытянутую руку. В руке что-то щелкнуло, и ее пронзила острая боль. Пальцами я пошевелить не мог, Поэтому разумно предположил, что рука сломана. «Ты в порядке?» Ко мне подбежал обеспокоенный Дубов и начал осматривать руку. «Ну как тебе сказать, если ты меня хотел убить, то выбрал очень оригинальный способ», — сквозь боль процедил я. «Я не понимаю, как это произошло». «Я знаю, но давай я тебе расскажу после того, как посетим Ахметову».